Глава 31. Внизу уже не поток, а река уходила в ущелье, мрачное и тёмное. Но через само ущелье, от края и до края, пролёг узкий, похожий на акведук, мост из багрового гранита. Изумительно высокие колонны, кажется, контрфорсы, поддерживают мост. Вода билась о них с такой силой, что брызги взлетали до середины столбов. Я ходу определил, что мост через Чурузок нарочитый узок, по нему можно ехать только по одному всаднику в ряд. Да и то осторожно, не вскачь, а на той стороне не зря эта массивная и зловещая башня-крепость. Мальчишка с арбалетом в состоянии задержать целую армию. Достаточно застрелить одного всадника, чтобы через его труп не перебрались остальные». «Надо спешиваться и сбрасывать с моста в воду, а за это время их самих истычут стрелами. И самое главное, по этому мосту не пройдут валы и не протащат телегу». В «Сердце моё начало стучать чаще. Похоже, наступает час правды. Волов придётся оставить, а мощи наверняка понесём на руках. Я сам могу нести их в мешке за спиной. Но что в повозке ещё, кроме оружия?» Все слезли с коней, в молчании проверяли конскую сбрую, подтягивали подпруги. Я нацепил коню на грудь конский щит, почти человечий, только выкованный с учетом конских форм. Набросил ему на голову и шею тонкую кольчугу, где для глаз и ушей широкие прорези. Конь взбодрился, дурак, начал храпеть, показывать зубы. Вот какой он страшный и сильный, раздувал ноздри, вращал огненными глазами. Даже попытался встать на дыбы. Потом долго и кропотливо я надевал подобную сбрую, только потяжелее на себя. Наколенные щитки придумали, оказывается, вовсе не хоккеисты, да и остальные доспехи очень напоминают, где спецназовские, где спортивные. Наплечники, налокотники, как у велосипедистов или бегунов на роликах. Вязаная шапочка под металлический шлем, толстая шерстяная рубашка, сверху кольчуга. А уже потом цельнокованный металлический панцирь, шлем, прочее железо. Полагалось еще и плащ сверху, чтобы сверканием доспехов не выдать себя издали. Но прятаться бесполезно. И я повесил меч справа у пояса, молот прицепил на свое место слева. Странное чувство защищенности. И что-то еще неуловимое, гордое, как победа над собой. «Простолюдин», — вспомнил я слова Бернарда не станет таскать на себе эти доспехи. Он слишком себя любит и жалеет, но свою лень подает как отвагу, мол, он не страшится встретить опасность голой грудью, втайне уверенный, что любая опасность его минует, и потому просто людины гибнут, как мухи от метка пущенных в спину стрел, от слабого удара ножа или даже брошенного камня, от которых спасают доспехи. просто людин не станет истязать себя, обучаясь драться мечом или топором, Он лучше понежится на солнце, поудит рыбку, снова полежит, пойдет к гулящим девкам. Простолюдин всегда ищет любую возможность увильнуть от нагрузки, работы, дела. А вот рыцарь... Бернард насторожился, вскинул руку. Все затихли. Далеко-далеко в ночи раздался тоскливый вой. Мороз пробежал по шкуре. Жуткая обреченность в этом вое «Словно эти существа уже зрят все муки ада, куда их волокут черти!» «Нечесть!» — прошептал я. «Хуже!» — ответил Рудольф. Я не понял, всмотрелся в угрюмое широкое лицо. «Что может быть хуже?» «Волки!» — ответил он хмуро. «Волки?» «Да, простые честные волки, которых ты видел очень далеко. Как думаешь, кого наши кони и валы боятся больше?» Вой распадался на множество голосов. «Я представил себе в темном лесу с полсотни этих голодных зверей с горящими глазами. Их кто-то собрал и направил, а сам следом. Лукина готови, а мы здесь. Отстреливай на выбор». От повозки донесся строгий голос. «Уходим, Савнарол, будь добр, не отходи от принцессы». «Все в руке, Божьей!» прогремел яростный голос. А себе заботься, сын мой!» «Господь не забудет, кто идет во имя его!» Подъем становился все круче. Однажды пересек дорогу поток холодной воды, что с маниакальным упорством вилял из стороны в сторону. Только бы броситься под ноги, забросать холодными брызгами, белыми клочьями пены. Ланзерот впереди тащил коня в поводу. Когда завал оказался чересчур сложным, рыцарь подлез под своего дорогого, как мерседес, коня приподнял и тяжело перебрался через мокрые и скользкие камни. В средние века, вспомнил я, это считалось подвигом. В моё же время акселерации каждый крепкий парняга в состоянии поднять коня на плечи и пробежать с ним сотню-другую шагов. Однако другие смотрели на рыцаря с громадным уважением. Бернард, правда, тоже готов был перенести своего коня на спине. Но тот оказался явно не рыцарским. Два-три неуклюжих прыжка злобная и гуго, и жеребец даже вверх по склону обогнал хозяина. Наши кони тоже показали себя конями повышенной проходимости. Пробрались и через камни, и через ручей, словно неказистые, но мощные камазы. Маленькие водопады красиво разбрызгивали воду. А последней узкой струей, как из водосточной трубы, низвергались в небольшое кипящее озеро. Оно лежало в каменной чаше. Мне даже почудились огромные украшения по внутренней стороне чаши. Но рассмотреть не успел. Бернард торопил. Снизу начал подниматься туман. Довольно быстро скрыл озеро, угрожающе пополз, как геккон по отвесной стене. Я кое-как перебирался по скользким камням. Многие покрыты сырым мхом. Дальше пошли вроде бы выбитые миллионами ног ступеньки. Или это только кажется. А проклятый поток снова пересек дорогу. И некоторое время пришлось двигаться по колено в бурной воде, что стремилось унести вниз, как никчемную щепку. Хоть и цивилизованный, я все равно не понимаю, что заставляет воду взбираться на вершины гор, а оттуда изливаться потоками, если точно так же могла бы пробиться к поверхности земли у самого подножья. Кое-как я выбрался из потока, но увидел, что радуюсь напрасно. Вверху, откуда эта вода течет, Поток разделился и низвергается множеством мелких ручейков, так что идти по суху не удастся. Одно хорошо, что снизу жуткий рев водопада превратился в глухой ропот. Поднялись мы на уровень соплеменных, где орел наравне, а тучи могут проползти даже ниже. За поворотом я увидел коня Ланзерота, одиноко привязанного к дереву. Выше из зеленых зарослей торчали ноги рыцаря, Оставив коней, мы, пригибаясь без нужды, вломились тихонько в кусты. Впереди всего в полумиле над скальным горизонтом торчит каменная башня. Будь пониже, ничем бы не отличалась от прочих скал. Из серых массивных глыб камень не обработан. Острые сколы, выступы, а крохотные окошки под самой крышей больше похожи на трещины. Но только она стоит наглой и вызывающей, оглядывая всех свысока, как браток с автоматом, уложив всех мордами в снег. «Чёртов зуб!» — вырвалось у Бернарда. Он спохватился, забормотал. «Прости, Господи! Мои справедливые слова, но только не Христ способен такое построить на помеху добрым людям, ибо христиане должны быть одним народом гм, и ходить друг другу без препятствий!» «Дальше всё как на ладони», — сказал Ланзерот зло. «Муравей не проползёт незамеченным, а я не могу оставить своего боевого коня». Башня торчала, как нижний клык из кабаньей пасти. Солнечные лучи холодновато отблескивали на каменных сколах, отчего башня выглядела закованной в металлические доспехи. «Кто здесь бывал?» — спросил Бернард. «Ты же и бывал». — напомнил Ланзерот. — Я не запомнил этих мест, — огрызнулся Бернард. — асмир спросил Ланзерот, — ты здесь проезжал раньше? — Что, в самом деле ее никак не обойти? — асмир ответил с усмешкой. — Обойти никак. Даже подобраться очень трудно. Правда, можно вот так, прячаясь за камешками. Но не станете же вы, ваша милость, пригибаться, как простолюдин, ползти на брюхе как... «Прости меня, господи, нечестивая ящерица!» «И сколько надо ползти?» — осведомился Ланзерот ледяным тоном. «Кстати, ящерица — тоже божья тварь!» «Да всего с десяток шагов, но нельзя даже головы поднять. А дальше снова можно вдоль стены к самой башне». Ланзерот кивнул. «С Бернардом вернулись к повозке». Когда я увидел, как оба вскоре появились в старых потертых плащах поверх доспехов, я понял, что башню придется брать в самом деле. Во рту стало сухо, а сердце заныло в тревоге. Одно дело, когда, не успев даже испугаться, ткнешь вилами в брюхо какой-то летающей гадиной или машешь оглоблей даже когда во сне, как считаешь, рубишься мечом, другое вот так хладнокровно подкрадываться к наверняка запертой и хорошо вооруженной башне крепости. Меня определили замыкающим, но Асмер держался рядом. А когда я видел, как он посматривает на меня, закрадывалось сомнение, видит ли во мне соратника или же пленника. Тропка между валунов и обломков скал показалась чересчур протоптанной. По знаку Бернарда мы застыли на месте. Они с Ланзеротом скрылись за обломками. Прошло довольно много времени. Я уловил негромкий свист. Асмер тут же толкнул меня в бок. «Не спи, замерзнешь!» За поворотом я наткнулся на два трупа. У обоих размозжены головы, а шеи и ноги вывернуты под нелепыми углами, как у цыплят табака. Похоже, падали с немалой высоты. Но кто так метко и с огромной силой умеет метать камни? Бернард или сам Ланзерот? Ланзерот и Бернард впереди в десятке шагов притаились за широкой каменной плитой. Даже хмурый Рудольф не удержался от довольной усмешки. Башня в самом деле неприступна, даже за счет того, что из окон все видно за мили вокруг. Однако за последние годы где-то выше обломился или сдвинулся обломок скалы, пусть даже камешек. Но это изменило русло ручьев. Небольших, что возникают при ливне и через часок-другой исчезают. Будь ручей постоянным, его обязательно бы заметили, отвели в сторону. Как-то приспособили бы даже. Сейчас же мы ползли по сухому руслу, что за последние пару лет пробили дождевые потоки. И когда приблизились к башне, на расстоянии броска ножа, нас так и не увидели ни из окон, ни даже с крыши. Бернард приготовил топор, просунул левую руку под локтевой ремень щита и крепче взялся за деревянную рукоять. «Рудольф и я, он с топором, я с молотом, застыли». Смотрели на Ланзерота. Тот быстро зарядил арбалет, взял в другую руку меч. Бернард грянулся всем телом в дверь. Затрещало. Створки распахнулись. На полу упали половинки деревянного засова. Рудольф скользнул в помещение и молниеносно отступил вправо. Следом за ним также быстро вдвинулся Асмер и встал по другую сторону а по-рыцарски ворвался прямо, весь воплощение благородного гнева и ярости. В круглом помещении за двумя массивными столами сидело пятеро мужчин в кожаных доспехах. Еще столько же лежат на лавках, трое на полу обнимаются свинным бурдюком. Кто-то загорланил песню, не обращая внимания на грохот от выбитой двери, но остальные вскакивали, хватались за оружие, засвистели стрелы, Ланзерот метнулся через весь зал, похожий на новенький бронетранспортер, сметая столы, лавки. За ним остались стонущие и залитые кровью тела. Я опомнился, метнул молот, поймал и снова метнул. В третий раз бросить не пришлось. Бравый спецназ королевства Зор прошелся по залу, как по стране инфляция. Даже стонущих не осталось, их прикончили быстро и безжалостно. Никто не хотел получить стрелу или нож в спину. Я быстро осматривался, стараясь, чтобы это не выглядело совсем уж дико. Вся схватка продлилась меньше минуты, а комната, заваленная изрубленной мебелью, словно громили мебельную фабрику. Стол разбит в щепки, лавки сломаны, порублены, ножки вывернуты, и все это плавает в темно-красной луже. Кровь испачкала подошвы и подбирается к щиколоткам. Асмер торопливо подбирал арбалетные стрелы, вытирала ближайшего убитого и услужливо подавал Ланзероту. Бернард ощупывал стены, словно искал потайные комнаты или выходы наружу. Рудольф переворачивал убитых, весь перемазался кровью, морщился, не найдя хорошего оружия, зато поснимал с двух или трех тугие кошельки. — Кто ранен? — спросил требовательно Ланзерот. Бернард прорычал. «Все помнят, что наш священник далеко внизу!» «За дело!» – распорядился Ланзерот. «Времени в обрез!» На мост даже не посмотрели. А место, которое сочли проходимым, оказалось отвесным обрывом в три человеческих роста. Я был уверен, что обоз придется оставить, но эти сумасшедшие распрягли быков и, обвязав широкими ремнями, поднимали по одному. Испуганные животные не брыкались, но печально ревели, и этот могучий рев разносился над горами и долами, оповещая всех и вся, что вот здесь, в этом месте, горстка людей, отложив оружие, поднимает наверх обоз, наверняка груженный мешками с золотом. После быков втаскивали повозку. Снова мне почудилось, что она стала еще легче, намного легче, почти пустая. Волов поспешно запрягали, не дав отдышаться. Бернард часто посматривал в небо. Однажды ткнул пальцем в синеву. «Асмер, что скажешь?» Асмер, мокрый от пота, как мышь, что выбралась живой из бочки вина, прохрипел. «Да видел, видел. Одна была, теперь три кружат. Скоро все твари сюда стянутся». «Это уж точно», — ответил Бернард. Мне почудилось в голосе старого воина хмурой радость подумал с отвращением, неужели у этого дурака такая самоубийственная страсть к драке, схваткам, звону оружия, так красочно воспетому в балладах. Ведь ясно же, что если эти птицы в самом деле как-то передают, где мы и что делаем, то сейчас нас обложат таким плотным кольцом, что не только повозку потеряем, но и сами поляжем быстро и надежно. Веревки почти перетерлись за долгий изнурительный подъем. Но впервые эти люди не осматривали и не чинили упряжь. Асмер нахлестывал валов, те перешли на тяжелый бег. Повозка тряслась и подпрыгивала, как пустая картонная коробка. Бернард перехватил мой пристальный взгляд, поспешно отвернулся, закричал. «Лонзерот, что там?» Далеко спереди прогремел, как медная труба до отвращения мужественный голос меднолобого рыцаря. "Ждут! Хвала Господу, да их там сотни!" Лучи заходящего солнца упали на дальний край ровного, как поверхность бильярдного стола, перевала. Загораживая дорогу к спуску, расположились сотни людей и не людей, скорее даже не людей. Мороз сковал моё тело, Впервые я видел чудовище не в спешке, не в лихорадке боя, когда судорожно отмахиваешься, еще не разбирая, от кого или от чего. А вот так. Страшно! Видно, как мечутся командиры, поднимая людей. Заблестел металл. Это вынимают из ножен мечи, ножи. Поднимают с земли топоры. На левом фланге два десятка великанов. На голову выше меня, втрое шире, волосами покрыто с головы до ног. Я помнил что пуля не пробивает даже простую бурку. В горских войнах храбрецы выходили на дистанцию выстрела, вызывая огонь на себя, а потом возвращались, вытряхивали застрявшие в шерсти пули, из которых потом отливали пули уже для своих ружей. А киросиры носили на шлемах конские хвосты. И никакая сабля, никакой меч не мог достать через такую защиту их шеи. Так вот эти гориллы, что загородили дорогу, «Сущие кирасиры со всех сторон, шерсть погуще и подлиннее. Наши мечи тут бесполезнее палок». Бернард и Рудольф разом подняли топоры. Щиты одновременно возникли на левых руках. Асмер правил валами. Кнут разрезал воздух со свистом, но пока не опускался на крепкие воловьи спины. Узкий меч и щит ждали в готовности с обеих сторон сиденья. «Я все еще не понимал». Что замыслили заряне? Поднять повозку на перевал полдела, но на той стороне точно такой же крутой спуск, а загораживает противник, которого не обойти. Чую всеми фибрами. А попадать им в руки не жажду. Вовсе не хочется так же красиво погибнуть за прекрасную и возвышенную цель перевозки истлевших костей мертвяка из пункта А в пункт Б. «Асмер увидел мое побледневшее лицо?» — сказал подбадривающе. «Не трусь!» Из любой ситуации всегда есть выход. Бернард услышал, буркнул. Лучший выход никогда не бывает простым или легким. Лучший выход всегда прикрыт засадой, добавил Асмир. Это ж здорово. Дик у нас обожает драться. Ланзерот обернулся, привстал на стременах. Это мне всегда казалось чудом и циркачеством, когда вот такая закованная в железо башня держится на одних стременах. С изумлением я увидел на лице Ланзерота улыбку. Так могла бы улыбнуться смерть, видя богатую добычу. «Вперед!» — сказал он звонким голосом, чистым и почти красивым. «Последний бой!» Я метнул молот, держа глазами самого рослого из воинов. Он стоял впереди, тоже весь в железе, настоящая наковальня, да еще прикрылся щитом, выставив справа широкий меч. Молот вспорол воздух с таким шумом, что конь Ланзерота шарахнулся. Я же трусил, что поспешил, можно не добросить. Грохот. Щит разлетелся в щепки. Гигант согнулся пополам, а молот как бумеранг понесся обратно. Я ухватил на лету за рукоять. Метнул снова. Ярость направила точно и дала ускорение. Второго отшвырнула в задние ряды. Третий рухнул с разбитой головой, и лишь тогда Ланзерот на полном скаку ворвался в их ряды. Его меч засверкал, окружив его сияющим ореолом. И в этом блистающем пузыре он двигался через их отряд. Справа и слева, как и спереди, возникали оскаленные морды. Тут же исчезали, брызгая кровью. Рудольф и Бернард неслись по бокам, вломились, рубили и крушили. А Асмер правил бегущими и ошалел овалами. Принцесса выставила кончик арбалета. Я видел, как в воздухе блеснула, подобно серебряной рыбешке, стрела. Я несколько раз метнул молот еще, потом с мечом в руке догнал Бернарда. Он рубился сразу, с тремя войнами. Я прокричал. «Бернард! Скажи этому надутому индюку, что там обрыв! Нам не пройти с валами!» Бернард с тревогой оглядывался. Сзади вой, крики. Меня расслышал не сразу, отмахнулся. «Точно?» Я двумя ударами сразил Широкого в плечах, но больно уж мелкого воина с топором в руках. Крикнул. «Что? Что они пройдут?» «Обрыв!» – прокричал я. «Даже мы вряд ли! Но как повозку Сбросить?» Он рубился, по нему стучали, как по наковальне. В ушах заломило от металлического звона. Прокричал. «Слышь, а это идея! А мы? Мужчины должны умирать!» ответил он с достоинством. «Если это племени на пользу!» Ланзерот оглянулся на Асмера, заорал. «Гони! Во всю мочь!» Кнут со свистом распорол воздух. Послышался хлопок, похожий на выстрел из дробовика. Валы шли вскачь, как призовые кони. Принцесса уже сидела на своей красной лошадке. Похудевшее лицо ее было суровым, подбородок приподнят вызывающе. Глаза горят решимостью. Рудольф вправнялся с повозкой, протянул руку и выдернул изнутри священника. Волы неслись, как горная лавина. Кого-то в самом деле сшибли, другие в панике прыгали в стороны. Повозка болталась и подскакивала на ухабах. Снова в мозгу мелькнула дикая мысль, что повозка двигается еще легче, чем вчера или неделю тому, но жуткий вой смешал все мысли. Горячая кровь размалывает череп, молот вырвался из руки, будто сам. Я поймал себя, что швыряю и швыряю, а глаза ищут, кому бы еще и мечом, да так, чтобы хряск треск, красные брызги во все стороны. Из-за спин людей и иограф выметнулись темные тени валы уже проскочили мимо, и черные, как волны ада, волки помчались за повозкой. Я пригнулся в седле, готовясь нагнать и рубить, крушить, топтать, но могучая рука дернула повод моего коня с такой силой, что я едва не вылетел из седла. — Озверил? — прогремел откуда-то разъяренный голос Бернарда. — Мы воины Христа, а не какие-то сраные берсеркеры. Шестеро волов проломили центр чужого войска. Фигуры в железе с воплями прыгали в стороны. Мы неслись по обе стороны и рубили, крушили, топтали, повергали. Мы истребили этот второй заслон, истребили третий, разметали четвертый. Я не верил глазам, но мы продолжали продвигаться. Я сам едва дышал, пот заливал глаза, меркачался. Приходилось обеими руками хвататься за седло. Правая рука вопила от боли. В прошлый раз у меня такое было, когда вздумал прогуляться с другом и его доберманом по Битцевскому парку. Пёс почему-то выбрал меня и принес здоровенное полено. Я с дуру швырнул, пес с готовностью подобрал и принес снова. Я взял и зашвырнул как можно дальше. Пёс принес снова. Я швырял и швырял, как вот сейчас, молот. А проклятый пёс, как чёрная молния, ловил полено ещё до того, как ударится о землю. И вот уже передо мной нетерпеливо тычет в руки это бревно. Ну бросай же поскорее, не тяни. Помню, два дня распухшие плечевые суставы скрипели, как шатуны лифта. Сзади хрипло ругался Рудольф. На нём иссекли доспехи. Разбитый шлем остался на дороге. Мокрые от пота красные волосы повисли грязными сосульками. Ухо и вся правая сторона взмокла. Только так можно догадаться, что там кровь, но выглядит он живее меня. По крайней мере, есть силы ругаться. Я вертелся в седле, как радеист, рубил мечом и бил молотом. Страх прошел. Едва не только я, но и мое тело ощутило, что акселерация — это не только рост, но и рефлексы, которые не снились кирасиром при Ватерлоу, а уж тем более в рыцарские века. Последних мы сбросили с косогора. Наши кони хрипели, страшась спускаться по такой крутизне. Ланзерот первым соскочил, быстро повел своего жеребца в поводу. Асмер и Рудольф идут позади, отстреливаясь. Принцесса тоже быстро и довольно умело стреляет из короткого степняцкого лука. Я оборачивался и метал молот. Еще не верилось, что мы прорвались. Но что с повозкой? «Бернард!» — крикнул я. «Что с повозкой?» За спиной послышались крики. Несколько удальцов погнались. Один не удержался. Упал и съехал на спине Бернарду под ноги. Тот молча наступил ему на горло, обернулся. Глаза отыскали меня. «Что? Не слышу!» «С повозкой что?» — заорал я. «Мы ж прорвались! Потому что повозка!» Рудольф ухватил меня за плечо, развернул к спуску и толкнул в спину. Я поневоле побежал, прыгая через камни. Деревья мимо мелькали с ужасающей скоростью. Пытался затормозить, но склон через чур крутой. Сзади огненное дыхание коня, сам не от скотина. Бежал я долго, ежесекундно ужасаясь возможности расшибиться в лепешку о встреченные деревья. Наконец, ровная поверхность долины ударила под ноги, будто я спрыгнул на Юпитер с его чудовищным тяготением — Ланзерот помог взобраться в седло священнику, оказывается, захватили и запасного коня. И все вообще у них по плану. Принцесса уже в седле, Асмер возбужденно стирает кровь со лба, дышит хрипло, правая ладонь зажимает рану в боку. Я огляделся дикими глазами. Солнце уже опустилось за край. Багровое страшное небо нависает тяжело, словно пропитанные горячей кровью полог гигантского шатра. Принцесса и священник вместе шептали над Асмером, потом над Бернардом, а когда подошли к Рудольфу, тот резко отстранился. «Не надо! Посмотрите, что с диком!» «Но я видела», — начала принцесса настойчиво, — «как тебе рассекли плечо!» Она осеклась. В доспехе. На плече зияла трещина, запекшаяся кровь покрыла края. Но Рудольф крепко держал огромный топор и было видно, что рана, если она еще есть, совсем не беспокоит. Сияющие лица Бернарда и Асмера показались неуместными. Я сказал со злостью. «И чего добились? Спасали драгоценные шкурки? Но святые мощи в их руках!» Бернард тяжело взобрался на коня, ухватил поводья. «Ты уверен?» — пробасил он хрипло. «Ты точно видел?» «Да!» — прокричал я. «Ладно, рухнули в пропасть, какая разница? Достанут они, а не мы. Я же говорил, что там засада. Я же говорил, что не пройти с шестеркой валов и громоздкой телегой. Да что вы все за тупые такие?» Бернард вскинул ладонь. Я задохнулся от злости, но умолк. Асмер с трудом снял шлем. Буркнул, не глядя на меня. «Бернард! Парень доказал, что он не враг». «В любом случае, скажи ему». Бернард крякнул. «Да помню. Я пообещал ему что-то». «Дик, ты не совсем прав. Понимаешь, мы не должны были тебе это говорить. Все-таки ты чужак, не так ли? А на карту была поставлена судьба нашего королевства. Может быть, даже вся война с тьмой». Я умолк, чувствуя неладное, переспросил. «Ты о чём?» «Да ведь...» По косогору с каменным грохотом скатились ещё двое. Молот из моей руки вырвался как будто сам по себе. Я почти удивился, так как держал его вроде бы рядом в мешке. То есть начал пользоваться им автоматически на уровне рефлексов. Асмир выстрелом из лука пригвоздил к земле второго. Ланзерот крикнул властно в «Вголоп! Нужно оторваться!» Асмир успел крикнуть жизнерадостно. «Если наше наступление как по маслу, значит, прём в засаду!» Конь под Бернардом встал на дыбы, ржанул и понёсся вскач. Весь отряд метнуло через долину в сторону ближайшего леса, как будто нами выстрелили. Мой конь помчался вместе со всеми, не дожидаясь приказа. Я злился, не получив ответа, ибо ясно же, что мы прорвались только благодаря попавшей в руки врага повозке с мощами Тертулиана. По багровому небу то и дело пролетали странные птицы. Чересчур крупные. Как только и летают. Но я читал, что по законам аэродинамики даже жук не должен летать. Но жук этих законов не знает и потому летает. Эти же птахи с кожистыми крыльями гигантских летучих мышей летают по кругу, а если круг провести по земле, то он, как яркий свет прожектора с полицейского вертолета, будет перемещаться вместе с нами. Мой конь сам догнал Асмера. Я предположил наблюдают а если как-то сообщают конечно сообщают ответил Смирх сейчас остатки погани что впереди стягиваются в нашу сторону все засады снимаются с мест в суровом голосе мрачная гордость грудь колесом ноздри раздуваются а глаза горят отвагой я стиснул челюсти посмотрел на прямую спину Ланзерота Стиснул зубы так, что заломило в висках. «Тот вообще само воплощение благородства и отваги. Который отдаст противнику свой меч, если у того вдруг сломается».